«Пелем Вудхаус. Положитесь на Псмита. Роман». Перевод с английского. Москва. Текст. 1994 год. Глава первая. «Черные замыслы в замке Бландингс». У открытого окна величественной библиотеки замка Бландингс, обвисая точно мокрый носок, как был у него в привычке, если ничто не подпирало его позвоночник, стоял граф Эмсуорт, милейший и тупейший пер Англии, и озирал свои владения. Утро было прелестно, Воздух напоен летним благоуханием, но бледно-голубые глаза его сиядства полнились меланхолией. Его чело избраждали морщины, губы горько кривились, что выглядело очень и очень странно, поскольку обычно он бывал счастлив и весел. Как только может быть счастлив и весел пустоголовый человек с превосходным здоровьем и большим доходом. Журналист в статье, посвященной замку Бландингс, однажды написал «Трещины в камнях заросли мхом, и с близкого расстояния здание кажется мохнатым». Это описание могло бы относиться и к владельцу замка. «Пятьдесят с лишним лет безмятежного и мирного спокойствия предали ему странно обомшелый вид». Расстроить графа было нелегко. даже его младшему сыну высокородному Фредди Трипвуду это удавалось лишь изредка. И все же лорд Эм Сорта снедал печаль, и не станем, долей делать из этого тайны. Причина его печали заключалась в том, что он куда-то засунул свое пенсне, а без пенсне он И, используя его собственное оригинальное сравнение, был слеп как крот. Всеми фибрами ощущая солнечный свет, струящийся на его сады, он жаждал сигануть туда и пошебаршиться среди своих любимых цветов, Но ни один человек, как бы ловко он ни сиганул, не сможет плодотворно шебаршиться, если мир вокруг сливается в единое неясное пятно. Дверь позади него отворилась, и бич дворецкий вступил в библиотеку торжественной процессии. — Кто тут? — спросил лорд Эмсуорд, поворачиваясь вокруг своей оси. «Это я, ваше сиятельство, Бич. Вы его нашли?» «Пока еще нет ваше сиятельство», — вздохнул дворецкий. «Значит, не искали?» «Искал всем усердием ваше сиятельство, но тщетно. Томас и Чарлз также доложили о своем фиаско. Стоукс еще не отрапортовал. А...» «Я вновь отрежу Томаса и Чарльза в спальню вашего сиядства», — сказал распорядитель охоты. «Уповаю, что их старание увенчается успехом». Бич удалился. А лорд Эмсворт повернулся к окну. Расстилавшийся перед ним ландшафт, который он, к несчастью, не мог увидеть, был удивительно красив. Замок, один из древнейших еще обитаемых памятников старины в Англии, стоит на вершине пологого холма в южном конце прославленной долины Бландингс в графстве Шропшир. В голубой дали лесистые холмы сбегали к северу, сверкающему, как обнаженный меч, От реки парк зеленой волной через пригорки и ложбины почти накатывался на стены замка, внезапно уступая место роскошным пестрым цветникам. Здесь начинались владения Ангуса Маккалистра, старшего садовника его сиятельства. Поскольку было 30 июня, время неистовства летних цветов, Ближайшие окрестности замка пылали розами, гвоздиками, анютиными глазками, ливкоями, шток шпорником, колокольчиками. И еще множеством самых редкостных цветов, названий которых сообщить вам мог только Ангус. Добросовестный человек был Ангус. И хотя любительские потуги лорда Эмсуорда очень его допекали, он, тем не менее, добивался в своей области блистательных результатов. Его клумбы давали много пищи для гордости и мало причин для озабоченности. Едва Бич покинул библиотеку, как уединение лорда Эмсуорда вновь было нарушено. Дверь отворилась во второй раз... И на пороге застыл молодой человек в элегантнейшем летнем костюме. Его длинное идиотическое лицо завершалось глянцевитыми волосами, зачёсными назад и густо набрильянтиниными, как требовала мода. А стоял он на одной ноге, ибо Фредди Трипфуд редко чувствовал себя легко и свободно в присутствии своего родителя. «Привет, папаша!» Да, Фридрих. Сказать, что лорд Эмсуорт приветствовал сына с восторгом, значил бы покривить душой. В его голосе отсутствовала нота истинной нежности. Не прошло и месяца с тех пор, как ему пришлось уплатить пятьсот фунтов который его отпрыск проиграл на скачках, и хотя потери этой суммы не нанесла смертельного удара его банковскому счету, она бесспорно снизила обаяние Фредди в глазах родителей. «Говорят, папаша, вы потеряли пенсне?» «Совершенно верно». «Плохо дело, а?» «Бесспорно». «Надо бы завести запасное». «Я сломал запасное». «Это надо же! А второе потеряли!» «Верно, а второе потерял!» «Но вы его искали?» «Искал!» «Но ведь где же нибудь оно должно быть, а?» «Вполне возможно!» «А где?» — спросил Фредди с нарастающим энтузиазмом «Где вы его видели в последний раз?» «Уйди!» — сказал лорд сорт на которого беседа с его дитятью начинала производить гнетущие действия. «Э, уйди! Уйти? Да, уйди! Будет сделано!» Дверь закрылась, и его сиятельство вновь вернулся к окну. Он простоял там несколько минут, и вдруг произошло одно из тех чудес, которые столь часто случаются в библиотеках. Без звука, без предупреждения секция книжного шкафа отделилась от родительского тела и по дуге выдвинулась внутрь комнаты вся целиком, открыв вход в небольшое, похожее на кабинет помещение. Оттуда бесшумно вышел молодой человек в очках, и книги вернулись на свое место. Контраст между лордом Эмсортом и, и новоприбывшим был разительным, если не сказать трагическим. Лорд Эмсорт выглядел таким отчаянным очков, а Руперт Бакстер, его секретарь, таким законченно очкастым, При первой встрече с ним вас поражали именно очки. Они сверкали такой неизъяснимой компетентностью. Если совесть ваша была нечиста, они прожигали вас насквозь опять и опять. И даже если ваша совесть была на сто процентов незапятнанной, отмахнуться от них вы не могли. Вот, говорили вы себе, компетентный молодой человек в очках. Назвав Руперта Бакстера компетентным, вы отнюдь его не переоценивали. Он был сама компетентность. Формально всего лишь секретарь на жалование. Он мало-помалу, благодаря бесхребетной покладистости своего патрона, стал истинным хозяином замка. Он был мозгом Бландингса, человеком у пульта управления, носителем ответственности и, так сказать, лоцманом, проводящим корабль через любые буруны.